Глава восьмая. Лаборатория ловушка. Поздравляем! Вы прошли подземелье лаборатория экспериментальной физики. Получено достижение «Миротворец». Пройти подземелье без единого выстрела. Получено уникальное достижение «Вербовщик». Вы сумели перетянуть на свою сторону НПС персонажа, враждебного к вам. Получено уникальное достижение «Укротитель» вы сумели перетянуть на свою сторону босса подземелья. Вы получаете 45 тысяч опыта. Вы получаете сундук босса. Вы получаете бонусный опыт за редкие достижения 15 тысяч. Продолжайте в том же духе. Внимание, подземелье обновляется. Внимание, вы входите в подземелье ловушка робомозга. Что там дают новые достижения, прочитаю позже. А вот счетчик уровней приятно пополз вверх, причем как у меня, так и у Ланселота. Да уж, 60 тысяч опыта для старта весьма недурно. Я посмотрел вправо, где высилась эта железная махина. Что ж, выглядел сэр Ланселот все же эпично. На его фоне потеряться было легко, а его самого несложно принять за металлического рыцаря-гиганта просто на современный лад. Тем временем иконка его замигала справа на экране, а голос раздался уже не из динамиков, а у меня в голове. «Так будет намного удобнее общаться. Командир, нам надо поторопиться, у нас с тобой совсем немного времени, пока сюда не потянутся боты. Открывай уже сундук, бери свое оружие, не забудь гранаты из ящика в комнате, и погнали. Чем больше времени будет у забота тем лучше он выстроит оборону вокруг основных точек». «Слушай, ну зачем нам, в принципе, отключать питание турелей?» — поинтересовался я. «Я по пути одну разнес, вообще без каких-то проблем». «Затем, что есть старые турели, а есть новые!» — наставительно отметил Лонселот. Слушать подобные интонации от робота, который еще час назад прикидывался едва ли не подростком, было своеобразно, но не сказать, что это сильно бесило, скорее веселило с тепловизорами, мощным боекомплектом и дальностью метров в 300. А еще они расположены так, чтобы их было максимально сложно поразить, в концах длинных коридоров, укрытые за выступами стен. В общем, они должны представлять собой одну из самых опасных систем вооружения базы, а не просто объекты для расстрела. И в том же зале, где расположен главный противник, их штук 8 или 10. Так что турели отключить надо обязательно. А кроме всего прочего, там же, скорее всего, можно будет найти дополнительное оружие, способное помочь нам в бою. Либо еще один резак м 1 либо пару гранат. Я просто кивнул и активировал сундук. Вновь полюбовался на пляску огоньков, и передо мной на пол лег пулемет. Как говорится, вот чего хотел, то и получил. 7,62 мм, пулемет ПК-2000, клон ПКП, только своевременный зато редкий, с увеличенным уроном и доп-плюшкой в виде расширенного до 200 патронов магазина. Классная штука. Новую пушку в руки, оружие в инвентарь, кроме м 1 его обратно на запястье, все свободные очки за уровни, в тяжелое оружие. Перк, из списка выбираю специалиста по тяжелому вооружению, дает еще плюс 5 урона к любому попаданию, увеличивает бронепробиваемость тяжелого оружия, игнорируя 10 единиц брони противника. Наконец-то, удосужившись посмотреть на характеристики Ланселота, отобразившиеся у него под портретом в режиме группы, обнаружил, что здоровье робомозга никуда не делось, только оно теперь приправлено еще двумя десятью очками здоровья сверху, то бишь у Ланселота был уже шестой уровень и 1710 очков здоровья. Реально танк. «Фиксируя за дверью группу противника численностью 10», — отвлек меня Ланс от разглядывания. Четыре защитника, шесть стражей. Командир, можно я протестирую свои возможности, а ты не будешь вмешиваться? Как скажешь. Оглядел помещение, забрал три овальных яйца, помаргивающих синей полосой на боковине, гранаты АМ-2. Урон 200. Игнорирует открытие, кроме имеющих в составе силовые поля. Игнорирует броню, кроме силовой. Зона абсолютного поражения 25 метров. «Внимание! Использовать с осторожностью! Экспериментальное оружие!» Жесть какая! Интересно, а много ли таких гранат в игре? Это явно ж имба при разумном применении. Тем временем Ланселот, не мудрствуя, просто подошел к дверям, пинком бронированной ноги открыл их и начал стрелять, укрывшись за щитом. Через 40 секунд капнуло 1300 опыта. «Противник уничтожен! Можно продолжать движение!» Ланс, скажи мне, а я точно тут вообще нужна? насмешливо поинтересовался я. Правда? Не без доли скепсиса? Ты же своих ботов пройдешь, не заметив. Не, тут же отозвался рыцарь. У меня всего шестьсот патронов, я выпустил сейчас сотню. э А пополнить? Новость меня не сказать, что порадовало. Ну, задумчиво протянул Ланс. В общем-то на базе есть еще такие боеприпасы, но, наверное... Я был немного неправ, вооружившись безгильзовым 8-миллиметровым пулеметом. Позже переделаем эту руку. Да, вроде как-то бы его и... Но он же круче. И звук какой ты слышал? Звук у пулемета и правда был, подавляющий волю, как будто лопаются ветки в пучке, которые ломают, но быстро-быстро. И глухие удары пуль. Пом, пом, пом. Так, балаган следовало прекращать. «Сэр Ланселот, прошу тебя сменить оружие на рукопашное. Пулемет твой крут, но надо экономить боеприпасы, так что я стреляю, ты прикрываешь и рубишь». «Еп!» Ланс закинул за спину щит, снял каким-то сложным рывком пулемет и вытащил из... Хм, кажется, инвентаря, кисть с пальцами, которая легко встала в пазы. Вынул из ножен свой монструозный клинок шириной вертолетную лопасть и пару раз пробно махнул им, заставив воздух шипеть вокруг лезвия. Карту он подгрузил мне по первому же запросу, и мы двинули по коридору к ближайшей лестнице. Идеи воспользоваться лифтом не появилось ни у одного из нас. Уж больно крутая ловушка. Коридор выглядел сугубо функциональным, явно не для приема гостей. Серые стены, кое-где попадались двери, которые Лонселот идентифицировал. Склад запчастей, вычислительная. Склад, база ремонтных ботов, вычислительный центр и еще несколько складов. «А что там на этих складах?» — уточнил я. «Во-первых, может, подходящее оружие для Ланса есть? Во-вторых, я бы тоже не отказался от еще одного пулемета и патронов, или АМ-1». Но Ланс меня разочаровал. «Детали для роботов, детали для турелей, детали для компьютеров ВЦ, детали для оружия, детали для систем вентиляции». «Погоди, погоди», — перебил я, «а то перечисление всех деталей, похоже, грозило затянуться». То есть тут внизу есть все, чтобы воспроизводить твои технологии? И не только. Если город заполучит, например, эти склады, они смогут отремонтировать кучу служб автоматической подачи воды, снабжение, скорее всего, починят линию по производству продуктов. Я тебя понял. А как долго подземелье простоит до перезапуска? Неделю. Но право на вход будет только у тебя и у меня. Отлично, вот теперь у меня появился повод для торга с Элмером. Не, я без вопросов отдам Вэлу карточку для прохода, мы договорились. Но он явно планировал тут от души прибарахлиться и не собирался делиться этим с городом бесплатно. А теперь придется делить на три стороны, потому что помимо рейдовой тачки я хочу ранг заместителя Элмера с доступом к силовой броне и возможностью для Ланса подключиться к системам безопасности города. Думаю, так мы узнаем много интересного. Как минимум, при восстановлении полного функционала комплекса военная база, город, лаборатории, можно будет подключиться и к системе безопасности лабораторного комплекса, и к его системе видеонаблюдения. В ту же лабораторию, где сейчас вирус, с лансом и шакалом я пройду без проблем. Но шакала надо одевать в нормальное снаряжение и вооружать. А ланцелоту нужно точно поменять оружие, да и мне кажется, что мое снаряжение требует улучшения. Тем временем мы вышли из складской зоны, помещение, в которое мы попали, напоминало огромный ангар. «Испытательная лаборатория. Тут нам придется быть очень аккуратными. Турели, и я бы именно здесь нас окружил», — оповестил спутник и вспомнил. «Да, я полностью утратил контроль над положением любых ботов. Бензабот полностью взял комплекс под контроль и отключил меня». В этот момент Ланс резко дернулся, и прямо перед моим носом опустился его щит. А в следующую долю секунды в этот щит ударил взрыв. Меня аж подбросило. «Что это, Ланс?» «Рельсотрон. Похоже, недостроенный прототип все-таки смогли запустить». «Прототип чего?» «Меня! Я тут занимался проектированием новых роботов и, как вариант для внедрения себя, создавал робота с рельсотронной пушкой-огнеметом». «Увы, катушки не выдерживают даже двух-трех выстрелов, он становится слабым. Да и система этого отвода тепла проблемы. Короче, не успел я его довести до ума. Но, видимо, новый хозяин решил кинуть против нас все ресурсы». «Ну, то есть у него еще пара выстрелов, и он будет только с огнеметом?» — уточнил я. Ланс уклончиво согласился. «Теоретически. Только еще одно такое попадание, и я без щита останусь». Я выскочил из-под прикрытия ланселота, заодно глянул на его щит. В щите была вмятина на высоте моей груди примерно до половины этого самого щита. И в ней торчала здоровенная, оперённая стрелка диаметром сантиметров пятьдесят. Да, попади мне такая хрень в грудак, никакая защита бы не спасла, по крайней мере, из тех, что есть. Не факт, что я бы сам кони не двинул. Там, в реале, учитывая все нюансы с обратной связью. А робот противника уже подходил к нам. Был он повыше ланца где-то на метр и шире в плечах. На правой руке громадный топор, на торце которого горел яркий огонь, видимо, это было совмещенное с огнеметом оружие. Вообще, робот этот здорово напоминал мне что-то, но вот что никак не удавалось вспомнить. Тем временем, левая рука, выглядящая как... Как гаусс-винтовка, я не могу это по-другому объяснить. Два ряда катушек, направляющие, огонечки, массивный блок электроники видимо, перезарядилась, потому что робот снова начал поднимать эту руку. Тратить невосполнимую антиматерию было бы неразумно, поэтому я начал с очереди из пулемета. Реакция была никакая. Ну то есть да, я попал. Снял с него всего 70 хитов, это с 30 до попаданий. Похоже, его броня поглощала урон моего оружия почти полностью. И на этом все. Видимо, нужно было срочно менять тактику. Я едва успел перекатиться, когда в то место, где я стоял, ударила неожиданно длинная струя пламени. Вернее, как успел, спину мне все-таки обожгло, но не слишком сильно. На 30 хитов. Помогли броня и 10% резист от куртки. Я вообще в свое время крайне увлекался вселенной BattleTech, И вот там, в одной из книг, персонаж рассуждал, что ходячие боевые роботы довольно уязвимы к атакам пехоты по ногам. Сустав в коленях и ступнях необходим даже роботам, иначе они банально не смогут ходить. А чтобы повредить шарнир, хватит чуть ли необычного взрыв-пакета. Их у меня не было. Зато оставалась еще одна кумулятивная и пара противопехотных гранат. Смотать их вместе, и выйдет неплохая бабаха. Осталось понять, куда в этого урода можно воткнуть бомбу. Ланселот тем временем добежал до него и попытался врубиться своим мечом. И вот тут я воочию увидел, как работает очень низкий скилл фехтования против Высокого. Робот противника явно затачивался под ближний бой, а ланс — под дальний. Так что громадный крутой меч был скорее данью какой-то книги или фильму, чем серьезным оружием. Замах, попытка удара. Противник просто уклонился, чуть подвинув корпус. А Ланселота крутанула вокруг своей оси. Робот не мог упустить такую возможность и рубанул топором. Броню тут не пробил, но моего напарника швырнуло вперед на несколько метров, а столбик его здоровья просел на пятую часть. — Ланс, отвлеки его на себя! Я попробую подскочить в мертвую зону у ног, что-нибудь придумать там! — велел я напарнику. Э-э, Мерлин, я долго против него не продержусь! — чуть обиженно отозвался робот. «Тут это начинает иметь значение. Уровень. У него 120-й, у меня 6 -й. Я только что понял, что у я персонажем свои ограничения». «Я быстро, не боюсь. Проволочка нашлась быстро, так что и гранаты смотать вышло едва ли не в момент. «Теперь бы еще подобраться поближе к ногам». Рельс развернулся к лансу, и я удовлетворенно хмыкнул. «Помни, ложки нет, сэр Ланселот!» «Какой еще ложки?» На этот раз Ланселот был куда более осторожен. Он попер на противника, укрывшись щитом, и не пытаясь бить, сначала хотел сократить дистанцию. Но противник пятился, постоянно пробуя щит на прочность короткими ударами топора и не открываясь. Я же, заложив бегом максимальный вираж, приближался к роботу оппонента сзади, рассчитывая, что ему сейчас не до меня. Когда я был уже в метре от вражеского робота, раздался жужжащий звук, за которым последовал знакомый «блам». Только в этот раз он сопровождался скрежетом разорванного металла. Я прыгнул, цепляясь за ногу робота, и полез вверх. Он стоял, без движения, явно тоже оглушенный. Видимо, выстрел рельса забирал слишком много энергии из накопителей и временно оглушал его. Скрутка из гранат, получившая название «обычная самодельная бомба», Уже лежала у меня в инвентаре, а цель... Цель я вполне увидел, когда забрался на ногу. Сустав. В заднюю часть можно было запихать ящик бананов, а не маленькую бомбочку. Раз, два, три. Я подтянулся на ноге, держась за кабель, и, как заправский баскетболист, швырнул в сустав ноги бомбу, выдернув чеку. И тут же, отталкиваясь обеими ногами, прыгнул вниз, уходя в перекат. Как же хорошо, когда есть инвентарь пулемет перед залеганием, туда, как только упал на землю, сразу обратно. И техника цела, и я — красота. И тратить время не надо. Секунды не прошло. Я уже долблю прицельно по блоку электроники на руке с гаусс-орудием. Толку может немного, но брони там нет, и я наношу порядка 120 урона с длинной очереди. Противник реагирует довольно резво, убирая руку с гауссом из-под огня, разворачивается ко мне, замахиваясь топором. И тут в его колене взрывается бомба. Нагрузка в этот момент приходилась как раз на эту ногу, поэтому эффект превзошел все мои ожидания. Передняя часть сустава вспухла алым пузырем раскаленного металла, там кумулятивная струя практически прошила броню. Из всех соединений хлынула зеленая жидкость, испаряясь огромными клубами вонючего пара. Видимо, разорвала гидравлику. Робот упал на кипящее колено, но поврежденная нога не выдержала давления и, разрывая в клочья всю систему хождения, просто отвалилась. Блин, и это от одной гранаты? Проверив логи, я окончательно пришел к выводу, что игра целенаправленно поощряет подобные действия. Сам урон был копеечным, но критануло от взрыва всей системы ноги. По итогу самодельная бомба вместо урона под сотню, которой должна была, нанесла почти 700, считая и урон от падения. К этому времени у топориста, я наконец-то поглядел на его имя и полоску хитов, оставалось процентов 10 здоровья, и тут на его голову сзади обрушился громкий щит. В щите была сквозная дыра в полметра диаметром, поэтому от удара он согнулся, но Ланселот вырвал его из вмятины, перехватил двумя руками и вбил его еще три или четыре раза в то же место, не давая оппоненту шанса подняться. Собственно, на четвертом ударе у топориста оторвалась голова и погасла полоса хитов. Но ланс еще раза три врезал ему, доламывая свой щит, прежде чем остановился. Мы получили с противника по одному уровню, а ланс еще и дополнительные луты для роботов, оружие топориста, на которое он заменил свой сломанный щит и поврежденный гаусс. Топор внушал. Урон огнем 30-110 и урон физический 300-400 с повышенным шансом на нанесение пробоя брони механическим противникам. Я получил с него процессор робота, который стоил кучу кредов и еще один уровень анатомии роботов, так как для добычи процессора пришлось вскрывать его, хоть и пользуясь советами Ланса, и лезть в середину туши а также специальное достижение «Стражник Скайрима», увеличивающий урон по конечностям оппонентов втрое. Но лишь при попадании в колено. Программисты тут явно ребята с юмором. Лонселот был доволен как слон. Учитывая, что его эмоции передавал анимированный аватар, и они были слегка утрированы, я еле сдерживал улыбку. Он танцевал боевые танцы, аватаром. Он крутил во все стороны топор, который немедленно переименовал во «Врагоруб». И, наконец, его прорвало. «Я теперь прекрасно понимаю, почему вы играете в игры. Эмоции! Эмоции от победы над врагом непередаваемы. А в реальности у вас такого нет. Ну, вернее, есть, но, скорее всего, не в той мере. И там вас могут убить окончательно, что заставляет быть более собранными и осторожными. А здесь вы просто пробуете другую тактику. Но когда победите... О, это эйфория от победы!» Я прекрасно понимал его ощущения, просто для меня они сильно притупились. Это был не первый, и даже не тысячный босс игры, которого я победил. Зато я прекрасно помню ощущения, когда в своем первом рейде в мире Варкрафта мы победили сына Грумша, и мне выпали с него наплечники. Да я чуть тебе такие же в реале не заказал, так был горд. И про эйфорию победы помнил все. «Знаешь, просто победа в реальной жизни — это окончательная смерть того, кого ты победил», — отозвался я. «И ничего такого прекрасного в ней нет. Он мертв, ты жив и все. А в игре, да, я знаю этот кайф». Подумав немного, я рассказал ему про тот рейд, свой первый рейд, и слушал Ланс так, что хотелось вспомнить еще пару историй. Было заметно, что ему интересно, и он рад, что я его понимаю. «Вот, вот ради чего стоит изучать этот мир!» заключил робот. «Тут сотни подземелий, тысячи боссов и миллионы всяких интересностей. Мне жаль тебя, ведь когда закончится наше приключение, ты вернешься в свой обыденный мир, а я останусь тут». «Давай сначала доживем до конца приключения, а сейчас сосредоточимся на окружающем», — я хмыкнул. Роботы меня до сих пор не жалели, да и дел было полно. «Мы с тобой еще даже турели не выключили, а ты уже победил всех и стал свободен». Он заметно смутился. «Прости, командир, чат меня прям занесло!» «Нормально, так бывает! С боевым крещением, сэр Ланселот!» Оставив позади остов мини-босса, мы двинулись дальше. Судя по карте, следующее помещение было, по сути, шлюзом перед лестницей. Ланс предупреждал, что там точно будут турели. Однако, когда мы ворвались в зал, турели стояли отключенными и никак не отреагировали на нас а из противников в центре стоял только один робот, типа контролер, с поднятыми руками и белым флагом из куска гипсокартона. «Робомозг и первый! Мы хотим поговорить и договориться!» «Да что здесь происходит? Боссы данжи не должны идти на переговоры, а это уже второй!» «Мерлин, это, скорее всего, ловушка!» — шептом прокомментировал Ланс. В чем был смысл такого понижения голоса, особенно учитывая его обычную громкость? Я не понял, но если напарнику хотелось поиграть в отважных приключенцев, кто я такой, чтобы мешать? Говорить пойду я. И помни, роботам пофигу на белый флаг. Это чисто человеческое изобретение, а машинная логика позволяет использовать любые средства для достижения победы. Я залег за каким-то непонятным прибором и подготовил пулемет. Боеприпасов осталось не так, чтобы много. 110 выстрелов до перезарядки и еще 160 в инвентаре. Лонсолот приблизился к парламентеру. «Слушаю тебя! Создатель, почему говоришь ты, а не первый? Ведь в вашей паре точно он главный, а ты всего лишь взломан. Я могу починить тебя, я помогу тебе, но сначала ты должен быть повержен!» С этими словами робот-парламентер вспух взрывом с какими-то зелеными прожилками. слот практически успел уклониться, верхняя часть робота была вне предела взрыва, но ноги его исчезли в той же вспышке». Аватар его исказился и просел в 50% здоровья. А по периметру зала стали оживать турели. В первую я выпустил очередь, стараясь целиться по приборам наведения. Примерно на 20-й пуле турель погасла и задымилась. Вторую я тоже успел уничтожить до полной активации, хотя она была намного более бронированной, и потратил я на нее больше 60 выстрелов. А потом... Я получил как кувалды в грудь и с трудом успел уйти за укрытие, одновременно с этим вкалывая себе в бедро стимпак. Мое здоровье успело восстановиться до 150 пунктов, когда вновь заговорил пулемет Ланселота. Турели погасли практически моментально. Но на этом бой отнюдь не завершился. С лестницы на нас повалила огромная толпа паукообразных ботов и несколько десятков привычных охранников. Пришлось израсходовать большую часть боеприпасов и средств усиления, а у напарника полностью закончились патроны в пулемете, и он лупил последних противников им как дубиной. Но все когда-то заканчивается. Даже противники. Надо сказать, вовремя они в этот раз закончились. У Ланса оставалось 3% здоровья, да и у меня полоска жизни колебалась чуть выше половины. Вогнав в последний магазин, я все же поинтересовался, глядя на половинку робота, срезанную как ножом на уровне середины бедер. «Слушай, поверитель Железяк, а что это за странный взрыв был?» «А, это был мой необразованный друг», — в голосе Ланса снова прорезались поучительные нотки. «Эффект подрыва нескольких зарядов антиматерии, скапсулированных при помощи силовых полей в металлической оболочке-изоляторе». «Чего?» — я пишал. Он протяжно со скрипом вздохнул. «Эх, это были три или четыре гранаты АМ-2, взорванных одновременно. Парламентёр был смертником, задачей которого было уничтожить меня». «Ну, наполовину ему это удалось», — с сарказмом ответил я. Ланс ощутимо расстроился, и, дав себе мысленно пинка, я утешил. «Хорошо, что не на лучшую». «Что делать-то будем? Ты явно нынче не способен к перемещению». «Ничего». «Зато способен ты!» — воодушевился безногий рыцарь. В соседнем зале валяется, хоть и поврежденная, но вполне подходящая мне типовая пара нижних роботоконечностей. А в углу того зала я видел небольшую транспортную платформу. Надо снять их, погрузить на платформу и привезти сюда. А потом подключить интерфейсы. Я снова стану мобилен. Эм, Ланс, ты упускаешь один момент. Я даже прогулялся к этой железяке, чтобы посмотреть в его наивные глаза. Он чуть шевельнулся, но ответил мне взглядом все же «Аватар». «Какой?» «Я не умею, я все-таки боевик и айтишник, а не инженер робототехник». «Ничего, умею я, а ты будешь моими руками». «Своими?» — он помахал передо мной громадными пальцами и пулеметом. «Я точно не смогу этого сделать». Опуская кучу подробностей о том, как чертова железка ругалась на меня, а я качал скилл ремонта робототехники, мы сумели приделать лансу ноги от топориста. Не идеально, мобильность снизилась, и сломанное колено я починил кое-как, но напарник вновь мог передвигаться и грозился бензаботу страшными карами. Типа оторву ему ноги, приделаешь их мне, и старый я заставлю его съесть. «Для кого это станет большей карой, сложно сказать, так как на перестановку этих ног мы убили почти четыре часа и четыре уровня навыка, с моей точки зрения, мало компенсировали мне такую потерю времени». Мы вернулись в зал, я собрал боеприпасы с поверженных врагов, а Ланселот с грустью констатировал. «Пулемёт, всё, мне в него попали раз пятьдесят, а ещё я им треснул несколько раз по полу и пару раз по спайдерботам, а конструкция хлипкая». «Да и боеприпасы на нулях!» «Хочешь, можем тебе пока смонтировать 5.45 спайдер? «Предложил я». «А получше у нас нет ничего, да?» Ланс с затаенной надеждой покосился на мои руки, но я отрезал. «Свой не отдам!» «Но математический вывод говорит, мой лут не отдам!» «И вообще, кто тут наклепал нестандартных мехов? Я, что ли?» «Кто старое помянет?» «Ланс, нам надо поторопиться!» «Прервал ей этот нерепый торг!» Возможно, ты не в курсе, но у людей есть такая штука, как усталость. Это очень крепко шарахнул моего аватара током, и через него физическое тело, поэтому я устал. Мне нужен отдых, но отдыхать в подземелье — это не слишком хорошая идея. Давай поторопимся». Мы принялись подниматься по лестнице, и вот тут кривой ремонт дал о себе знать. Робот еле полз, на каждом шаге из колена сыпались искры и лился хладагент. А еще он начал ныть. О том, что это не совсем так уж прикольно, что он не подозревал, насколько уровень персонажа имеет значение и как плохо быть низкоуровневым, что у него фантомная боль в колене. Короче, сэр Ланселот столкнулся с реальностью, которая отличалась от его волшебной, придуманной кайфовой жизни игроков. Я послушал это нытье минут 10, а потом меня прорвало, и я весьма образно рассказал ему, что такое боль в мышцах, что такое жажда и голод, что в целом жизнь большинства игроков состоит из гринда, добычи денег и прочей тоски, а не из сплошных побед над боссами и получения лута. О том, что жизнь в реале бывает не только скучным серфингом в интернете, но и тяжелой, и опасной работой или работой с идиотом-начальником, Так что на этом фоне его проблема с коленом — это фигня, и он должен перестать делать мне мозги». Ланса проняла. Еще почти пролет он молчал. А потом он начал пытать меня, а не хочу ли я переселиться в веселую виртуальность, где нет таких проблем. И вот как ему пояснить, что я не могу? Он ведь начнет способы изобретать. В итоге я отделался какими-то общими фразами, но осадок от разговора остался, причем, похоже, у обоих. Тут мы наконец-то вышли на шестой уровень. Пара залов с несерьезным сопротивлением из обычных ботов проблем не доставила от слова совсем, так что у дверей реакторного отсека мы оказались быстро. К сожалению, информация Ланса о том, что может быть внутри, была, скорее всего, неточной. Наш оппонент старательно изменял систему безопасности по собственному сценарию. В изначальном варианте у нас должен был бы быть ключ от генераторов, Ланселот предполагал, что двери просто откроются перед ним, но этого не произошло. Замок в итоге я вырезал тремя импульсами антиматерии, заряд упал уже до 42%, что не внушало никакого оптимизма. Но мы, по крайней мере, вошли. В ту же минуту по всему залу, довольно большому, метров 20 в длину, заметались яркие всполохи, а из пола начали подниматься четыре платформы. По углам и у середины противоположной стенки стояли какие-то устройства, весело подмигивающие огоньками. На платформах стояли роботы нового для меня вида. Высокие. На стандартном для этого комплекса шасси типа ноги, без голов, зато с большими орудийными блоками на их месте и еще парочкой вспомогательных орудийных систем в руках. При этом у каждого оружия было разное. Один был вооружен ракетной установкой, второй щеголял огнеметом, Еще одного стояла крупнокалиберная 37 миллиметровая пушка, у четвертого — «Спарка» из 23-мм орудий. В руках у всех противников виднелись крупнокалиберные пулеметы. «А это что?» «Но это должно было гарантированно убить любую группу игроков», — задумчиво проговорил Ланс. «Шансов на победу у них бы не было. Учти, мощности им хватит с избытком, чтобы за одно-два попадания тебя уложить». «Знаешь, Лансик, это уже перебор. Ты не мог мне сразу рассказать?» «Да их вообще тут быть не должно!» — начал оправдываться он. «Они стражи бензабота, но он теперь сам распределяет ресурсы. Видимо, решил, что тут он нас такими силами остановит, либо задержит и нанесет много повреждений». «Давай потом побеседуем на отвлеченные темы», — попросил я, судорожно проводя мысленную инвентаризацию боеприпасов. «Мда, осталось не густо. Как их уничтожить проще всего?» «Ну, разнести на куски?» — смущенно отозвался напарник. «Я не делал у них каких-то уязвимостей. Слабые места, ноги, сенсоры на орудийных блоках, боекомплекты. Целься в сенсорные башенки на оружие». «Понял, принял». В действительности у меня была одна мысль. Оборудование, которое надо было уничтожить, стояло по углам зала, выглядя как огромные колонны с огоньками, внутри которых кружилось что-то с молниями. Я был почти уверен, что в эти колонны стрелять они не станут, иначе оборона зала станет бессмысленной. А взрыв такой штуки будет очень чувствителен для роботов. Эми, там все дела. «Ланс, не входи в зал, немедленно назад!» — велел я, решив опробовать свой план. Он обиженно взвыл. «Но зачем?» «Делай, как говорю!» Я активировал мячик м 2 и аккуратно метнул его прямо к основанию самой толстой колонны, после чего под плотным огнем пулеметов выскочил назад. Несколько попаданий были скользящими, но сняли с меня 60 хитов. Я уже захлопывал дверь, когда сквозь нее пролетела ракета и вонзилась в противоположную стену. Взрывом меня швырнуло обратно, но тем самым я захлопнул до конца двери и ударился о них. И тут за дверью жахнуло. А потом загудело и жахнуло еще раз. Через какое-то время я приоткрыл дверь и увидел ровно то, что и планировал. Центральные колонны не было, зато вокруг нее еще гасли следы мощного электроразряда. Два робота стояли абсолютно неподвижно. Один явно полностью потерял ориентацию в пространстве и крутил корпусом вокруг своей оси, а четвертый с ракетницей оказался явно вне зоны действия Эми Вспышки и уже начинал наводиться на меня. Стрелять в него было бессмысленно, я просто не успел бы его вывести из строя, поэтому все, что оставалось это ринуться вперед, надеясь уйти с линии огня. Влетевший вслед за мной топор был неожиданностью как для меня, он чуть не задел древком мою спину, пролетая вращаясь, так и для меха. Воткнувшись ему в грудь, он сбил прицел, нарушил работу гироскопа и перевел робота в состояние нокдауна. Он попятился назад, пытаясь сбалансировать измененную массу, взмахнул почти по-человечески руками с пулеметами и рохнул таки, врезавшись в неподвижно стоящего собрата. Упускать такой шанс было бы глупо. Я добежал до него, на ходу меняя пулемет на свою трофейную ЧОПО, и быстро перебежав по корпусу, врубился сначала в правый, а потом в левый сенсорные блоки. Они разлетелись вихрем стекла и металла, после чего я методично обрубил все кабели гидравлической системы в руках, делая абсолютно бесполезным пулемет. Ланс тем временем... Просто подошел к дезориентированному меху и стальными пальцами вырвал из его спины сначала какую-то небольшую дверцу, а потом и кучку электроники. Робот, естественно, этого не пережил. Очередные уровни капнули за эту победу, а в качестве трофеев нам досталось несколько оружейных модулей, которые Ланс спешно открутил и убрал к себе в инвентарь И переносная ракетная установка, которую я забрал у ракетоголового робота — При содействии напарника я быстро переделал ее вручную. Жаль, что боекомплект был ограничен четырьмя ракетами, но зато впечатляющий урон в 250, а с всеми моими бонусами плюс 1% оружейного навыка и уже плюс 4% за анатомию робототехники – 290. Заменили мы заодно и пулемет Ланса на один из тех, что стояли у этих мехов в руках. Благо боеприпасы были почти нетронуты, так что у нас было аж 900 патронов впечатляющего калибра. С основной задачей справиться оказалось тоже не слишком сложно. Мы разложили аккумуляторные блоки мехов каждой из четырех оставшихся колон, соединили их проводами, после чего Ланс, причитая, подсоединил к ним разгонный блок от Гауса винтовки и выйдя за двери, подал сверхразряд напряжения. Четыре последовательных взрыва, потом четыре шипящих, Со всполохами и генераторный блок уничтожен, турели отключены на всей территории базы. Внимание! Это действие не останется незамеченным вашими противниками. Будьте осторожны. Теперь на территорию базы могут проникнуть те, кто не принимал участие в захвате. О, а это мысль. Вонсолот, а ты можешь увеличить мощность передатчика радиосигнала, чтобы мы пробились на поверхность? Поинтересовался я, мысленно потирая руки. Он кивнул. «Теоретически, да, а зачем?» «Снаружи моего сигнала ждет друг, а в бою нам не помешала бы помощь. К тому же он очень крутой механик, так что для тебя считай, доктор. Ну и так-то я для него сюда полез». Последняя это уже фигня», — отмахнулся робот. «Знаешь, сколько стоит один такой процессор из боевого робота серии X-22, который ты скрутил?» «Порядка 150 тысяч кредов, а из МК-4 около 70. А я видел, ты их все выковырял». «Ну ладно, давай твою рацию, ща мы ее к внешним антеннам подрубим!» «Мерлин Мэринвелло Мерлин Вел прием!» Велл на канале, прием!» «Вэлл, частично твое задание я выполнил. Турели на поверхности больше не проблема, у них генераторов нет», — удовлетворенно сообщил я. «Ты вполне можешь присоединиться ко мне, если есть желание. Я тут с неожиданным союзником иду на минус четвертый, вырубать систему координации для ботов, а потом на минус второй, разбираться с местным повелителем машинок. Я не откажусь от помощи друга. Прием!» Несколько мгновений в рации слышно было только потрескивание статики, а потом механик четко с расстановкой проговорил. «Охренеть! Ты что, реально в одиночку вынес базу?» «Ну почему в одиночку?» — такая реакция чесала эго похлеще любой премии. «Мне Ланселот помог». «Кто такой Ланселот?» «Долго объяснять. Это союзник». Тут в связь вклинился голос, явно находящийся в машине с Вэлом. Марляй, ты умудряешься всегда удивлять, но сейчас особенно. Кинь приглашение в пати!» Это был голос Шакала, и я был крайне рад его слышать. Выполнив просьбу инвайт, я кивнул и ему, и Вэллу. Я с предвкушением ждал реакцию и дождался. Сказать, что они офигели, увидев, кто с ними в группе, это ничего не сказать. «Стас», — голос у Шаки заметно подсел, — «это потребует долгой и обстоятельной беседы». «Да хоть двух», — фыркнул я, — «но потом». «А сейчас, парни, пошумите сверху и пробивайтесь в начало минус второго этажа базы. Встретимся там на входе. Отбой!» «Отбой», — отозвался Вэлл. Он комментировать ничего не стал, но молчание было уж очень выразительным даже через рацию. После того, как мы вырубили турели, целый уровень базы встретил нас пустотой. Турелек там должно было много нас встретить, но теперь они молчали, хотя парочку мы все же разобрали по ходу движения. Я прокачал уровни анатомии роботов, а Ланс пополнил боекомплект. Надо сказать, пока что меня наш поход устраивал. Мы с ним прошли полбазы, ну еще живо. Наши уровни подравнялись, и мы оба теперь четырнадцатого. Конечно, не бог ведь что, но, вспоминая начало, очень неплохой прогресс. Ланс. Да? Слушай, а зачем нам, в принципе, гасить центр контроля ботов? Задумчиво поинтересовался я. Ведь они, если честно, не представляют собой серьезные угрозы. Только потратим время. Не представляют, говоришь? Робот усмехнулся. А ты, Мерлин, посчитай. Вот я сражаюсь с главным боссом. И не спорь, ты сейчас мощный ДД, но при этом стеклянная пушка. Здоровье у тебя на пару хороших попаданий. То бишь ты сосредоточен на уничтожении главгада. Я тебя от него защищаю. Твои друзья, я не знаю, что они могут, но, скорее всего, они занимаются его свитой. И тут влетает, скажем, 20 обычных ботов. Или маленьких спайдеров, или типа того. И начинают стрелять в спину тебе. Все 20 из своих обычных легких пулеметов. Сколько понадобится попаданий, чтобы ты ушел на перерождение? Двадцать-тридцать? Они в секунду выпустят сто пуль. И пусть даже шансы на попадание у них невелики, но теорию вероятности никто не отменял, так что свои двадцать ты получишь. А в следующую секунду? Еще двадцать. Еще. А уничтожить их мгновенно просто не выйдет, и нас уже трое против босса его подручных. «И все еще живых, допустим, 10 ботов, а их, может быть, там и 40, и 50. Мне продолжить?» «Нет». «Какой-то это ты слишком умный, аж досадно, но прав». «Понял, осознал. Кстати, а где вообще сопротивление это? «Где-где. Если он идиот, то на четвертом уровне сейчас собрано процентов 80 оставшихся у него сил. Именно поэтому мы с тобой сейчас идем так просто». Собственно, в логике отказать бывшему ИИ-комплекса было сложно. Мы также просто прошли мимо пятого уровня, никто не напал. А со входа на четвертый начался ад. В коридорах стояли баррикады, противники сидели просто везде, в нас стреляли изо всех дверей, углов и укрытий. Отстреляв очередных ботов, я обнаружил, что у меня осталось всего 50 патронов к пулемету. И даже полученные два уровня уже не так радовали. Таким темпом нам просто не хватит боекомплекта пробиться дальше. «Ланселот, нам надо срочно менять тактику», — позвал я. «Если так продолжится, мы просто не дойдем. У меня 50 патронов к пулемету, и дальше я перехожу на автомат. У тебя половина БК к пулеметам, и уже нет третье здоровья. Нужно что-то делать». «Кардинально сменив тактику, как мне видится». «Если пойдем дальше по коридорам, просто ляжем тут. Неужели в проекте твоей базы нет ни одного варианта прохождения уровня по стелс?» «Хм...» — Ланс на секунду остановился и задумался. «Вообще есть, но вопрос, а как я-то там пролезу?» «Тут, как на любой уважающей себя базе, есть технические тоннели, но там и тебе тяжко будет, и мне, место там, под бота защитника максимум!» «А если мы станем ботами-защитниками?» В голове начала формироваться очередная безумная идея, но именно такие у меня обычно и срабатывали. «В смысле? Ну ты же можешь менять носитель?» «Могу!» Ланс снова остановился, теперь уже явно осторожничая. «А смысл?» «А очень просто. Идея нравилась мне все больше и больше. Бери еще одну АМ-2. Мы сейчас с тобой какого-нибудь защитника пожжем током. Я тут с предыдущих ботов прихватил как раз М-гранату, и ты станешь им. Я поохраняю твое основное тело, а ты доберешься до нужного отсека, а там просто покидаешь защитника и переносишься обратно сюда, предварительно активировав возле управляющего компа гранату. Она там взорвется сама, а мы...» «Благополучно уходим, никуда не прорываясь. Вуаля! Все в белом!» Ланс помолчал, обдумывая варианты, и нерешительно согласился. «Эм, слушай, а ведь может сработать. О таком варианте я даже не мог задуматься, а раз не мог я, то и он вряд ли смог. Давай попробуем!» В следующем же повороте коридора мы вполне удачно завалили нужного бота, а минут через двадцать смогли его обратно реанимировать уже под управлением Ланселота. Ланселот-2 успешно прихватил манипулятором гранату у меня из рук и, бодро покрутившись, поехал по стенке вверх, туда, где виднелась решетка системы вентиляции, за которой он и исчез, оставив мне в качестве развлечения видеоэкран на панели основного ланселота. Первые полчаса были совсем скучными. Он неторопливо ехал по узкой кишке, иногда перескакивая на технические ходы, а потом а потом снизу сквозь вентиляцию ударили очереди из чего-то крупнокалиберного. Похоже, наш диверсант попал в агрозону кого-то покруче, чем просто бот, но на его удачу. Рядом был переход на шахту энергоснабжения, а там его хорошо экранировало от любого способа обнаружения. Прежде чем Ланс добрался до цели, его обстреляли еще дважды и даже один раз попали, оторвав левый оружейный «Спонсон». Впрочем, оружейная система нас не слишком волновала. Если роботу придется вступать в огневой контакт, ему точно хана. А потом Ланс обнаружил комнату управления. Проблема появилась откуда не ждали. Там находилась целая куча боевых мехов, в том числе еще минимум три таких же, как мы прикончили в предыдущем зале управления. И вот тут Ланс продемонстрировал мне, как умеет мыслить робот. Зачем выходить через вход? Он просто проехал до максимально близкой к управляющему компу точки, после чего скинул из защитника прямо себе под ноги аккумуляторы и дал в них очередь из уцелевшего пулемета, вызывая детонацию. В этом взрыве рухнул вниз, активировав АМ-2, и отключился от робота. Взрыва мы, понятное дело, не услышали, а вот эффект стал сразу же заметен. В нас перестали палить. Я высунул нос. Вот в коридоре стояли неподвижно, некоторые падали. Ланс зашевелился. Тут как раз прилетело сообщение об уничтожении очередного центра и прилагающиеся к нему по тридцать тысяч опыта. «Ну как, сработало, да?» – первым делом поинтересовался он. «А круто я придумал, они даже не поняли, что делать-то!» «Ты крутой и это было красиво!» – я хлопнул напарника по железному плечу. «Ну что, пойдем на второй уровень? Нас там, полагаю, уже ждут!» Этаж мы покидали быстро, разве что по пути, по настоянию Ланса, все-таки посетили третий уровень и пополнили боекомплект. Там находился оружейный склад, но ничего особо ценного мы не нашли, а всяким необычным оружием инвентаря и так были уже забиты полностью. Зато там нашлось немного гранат, хоть и не АМ-2, но тоже весьма полезных. Кумулятивные противотанковые гранаты системы «Липучка». Приклеиваются к первой же точке попадания, после чего взрываются направленной кумулятивной струей вниз, прожигая броню, и выплевывают внутрь цели небольшую капсулу с воспламеняющимся через 2 секунды газом. Экипажу или боевым модулем «Хана» температура вспыхивания газа около 700 градусов. На входе на второй уровень базы раздавалась стрельба, хотя, по идее, там ничего живого и активного не должно было быть. Я связался с Велом и Шакалом. На всякий случай, не хотелось получить дружескую пулю в броню. Я отправился навстречу. И все равно едва не огреб из гранатомета. Правда, не лично я, но расставаться с Ланцем таким идиотским способом желания тоже не было. Гигантский металлический рыцарь с кучей вооружения вызвал у нашего пополнения нездоровый интерес, но им пришлось ограничиться кратким «это свой». Времени на пространные речи не было. Как оказалось, второй уровень был полностью автономен, так что на наши шкуры нашлись все возможные противники. И турели, и боты, и прочая защита. Поэтому мы перераспределили роли и уже полноценной боевой группой рванули вперед. Вэлл взял на себя роль саппорта, благо у него были нужные скиллы, позволяющие чинить роботов в бою, а заодно и групповое наведение, улучшающие наши шансы на поражение целей на 20%. Шакал был снайпером, поэтому он работал по всевозможным сенсорным блокам турелей, а я взял на себя роль тяжелого огневого сопровождения, отобрав у него четырехствольный гранатомет. Я и со своим пулеметом вполне расправлялся со всеми целями, но тяжело бронированных быстрее брал гранатомет. Один-два выстрела, и их сносило. Ланс прикрывал нас своей спаркой. Уже через полтора часа мы, наконец, пробились к цитадели оппонентов. Перед нами были двойные бронированные двери, за которыми и находился новый центр управления и босс этого данжа. Честно говоря, меня подутомил к этому моменту бесконечный поток железных врагов и однообразие этого подземелья. Фантазии бензобот не обладал, он просто делал все, чтобы убить идущих снизу. Притом, у него явно были определенные ожидания на тех, кто может прийти, и ланс в них никак не укладывался. К счастью, мозгов новому боссу все же не хватало, поэтому он действовал по шаблону. И все время проигрывал. Пару залов назад нас нагнали его боты из комнаты управления ботами. Ну и что? Мы прикончили их, тупо залочив двух не слишком тяжело вооруженных ланцелотом и выбив ракетометчика совмещенным залпом, как только он появился. А сейчас мы заложили под двери собранную по уровню взрывчатку и приготовились к финальному бою. Он, по идее, должен был быть интересным. Но перед началом было решено выждать отката всех скиллов, а это примерно 12 минут. 12 минут вопросов. Начал, конечно же, Шакал. «Мерляй, может, расскажешь же, кто такой этот металлический фанат Короля Артура? У него характеристики явно не соответствуют его уровню. И я не помню в игре возможности играть за робота. Тем не менее, это игрок». «Я уже проверил, он есть в базе игроков. Вот только попал он в нее сегодня утром, и это технически невозможно. Игра не вышла даже за пределы внутреннего теста». «А все просто. У него нет капсулы, Коль. Я наблюдал за аватаром приятеля с усмешкой. Поэтому он может подключиться к игре». «То есть нет капсулы». Коль, слегка подзавис, пытаясь прогнать все возможные варианты. Но скоростей Ланса ему явно не доставало, как широты мысли. То и есть, я все-таки не выдержал и хохотнул. Знакомься, первый свободный ИИ планета Земля. А вернее, как там наша планета тут называется, Эртана? Ну, значит, это первый свободный ИИ Эртаны. И он решил, что он хочет участвовать в игре. Он в курсе, что относительно нашей, его вселенная вторична и виртуальна, и он знает про наш квест и про спасение людей. А в качестве награды он хочет свободно играть в игру. Все, твое любопытство закончилось? И да, это под мою ответственность. «Ну, блин, с таким читом мы точно сделаем этих уродов. Слушай, откуда он взялся-то, свободный и этот?» Пришлось рассказать все-таки историю в деталях. Вэл честно подождал, пока я закончу, а потом подвалил ко мне в приват. «Мерлин, слушай, когда мы заключали договор, но ну, я не знал, кто ты такой. Кстати, напомнил, я достал из кармана ключ карты и вручил их ему. Задание выполнено». Он посмотрел на них Покрутил в руках и убрал в карман, а система засчитала мне выполнение задания и, соответственно, начислила 10 тысяч очков опыта, а на панели появилась новая иконка «Значок автомобиля». Валентин смотрел на меня вопросительно. «Слушай, я согласен, что все честно, задание это выполнил, но кое-что немного поменялось. Мастерской больше нет». «В смысле?» «Что в смысле?» – пробормотал он с раздражением. Мне притащили автомобили Рейдера вчера вечером. Я уже ушел, поэтому не посмотрел, что и как. Помощники затащили тачку в глубь ангара, когда я утром принялся тестировать твою машинку. Они ее вытянули и начали демонтаж. Внутри оказалась плазменная бомба. Разнесло мои ангары, всех моих людей. Собственно, люто рано когда-то угрожал мне, что если я продолжу работать на Элмера, то моему бизнесу придет конец. Ну вот и... Бизнес он и впрямь отнял. Но вот жизнь не сумел». Вэлл поморщился. Я его понимал. Не умереть, конечно, приятно, но потерять все, что нажил и к чему душа лежала, так что продолжение для меня сюрпризом не стало. «Поэтому я прошу принять меня в ваш отряд», — закончил механик. «Хочу отомстить ублюдку. Я ведь реально очень крутой механик, а с учетом твоего робота-танка я вам нужнее, чем любой другой». У меня есть проект один, я, правда, не мог его реализовать из-за отсутствия некоторых модулей, но он позволит его лечить прям дистанционно. А еще я круто умею управляться, в принципе, с любой электроникой, в том числе взламывать ее. Так что возьмешь?» Я кивнул и предупредил. «Знаешь, я бы соврал, если бы сказал, что не готов, но мы пойдем до конца. Прикончить лютерана — только треть дела, мы собираемся добраться до его хозяина». «Да я только за!» — фыркнул Вэл. Well. Он же не сам пришел сюда и стал пытаться навести свои порядки, а значит, этот его босс Виктор, он и приложил руку к гибели моей мастерской, так что я с вами до конца. Ну тогда, ты принят, механик согласно кивнул и вышел из привата. Шакал вопросительно на меня посмотрел, но я отмахнулся. Обсудить можно и в реале, тем более, пока мы трепались, все скиллы откатились. Ну что, мы готовы? Взрываю? Еп ответили мне робот, бешеный механик и человек-косяк. Крутейшая команда для победы над мировым злом. Бадабомма! разнесло в клочья стальную дверь. «Вжух!» — пролетел сквозь нее луч, кажется, лазера. Мы стояли не прямо за дверью, но угрозу оценили. Зал финальной битвы, как и его хозяин, впечатляли. Гигантская арена с амфитеатром вокруг, правда, вместо зрителей в амфитеатре размещалось несколько турелей с полсотни роботов и троица уже знакомого типа, безголовые орудийные платформы, на этот раз все трое, с крупнокалиберными пушками и с руками-секирами. Сам Бензабот тоже превзошел все мои ожидания. Здоровенная дура пяти метров ростом, с шестью руками и в каждой свое орудие. Лазер, щит, двуручный меч, пулемет. «Ракет-лаунчер, огнемет». Компенсировал он, что ли, что-то? Свою вторичность относительно создателя, например? Броня у него тоже была отменная, так что мой пулемет тут был просто бесполезен. «Ланс!» — задумчиво позвал я. «А ты уверен, что мы его вообще завалим?» Но ну, вообще предполагалось, что он не непобедим тут», — отозвался наш рыцарь Я оптимистично добавил. «Но шансы есть всегда. Это же приключение!» «Ясно». Не сорваться на ругань мне удалось, но не без труда. «Всем! Слушай меня, делаем, как я говорю. Большого босса агрит на себя ланцелот и держится!» «Шакал, на тебе турели в амфитеатре. Перебеем оптику. Они очень опасны в действительности, потому что неожиданно могут пальнуть в спину. Вэл, ты умеешь определять слабые места кибернетических организмов? Найди их в боссе. В лоб мы его не уроем. А я займусь строицей его помощников. Опыт, благо, есть». Вся моя тирада в реальности заняла меньше двух секунд, после чего мы начали реализовывать этот дурной план. Лансер рванулся вперед, связывая босса боем. Урон он ему не наносил, но не позволял переключиться на нас и использовать дальнобойный арсенал. Шакал принялся работать по турелям и вполне успешно. За первые раунды боя он выбил две трети, прежде чем они дружно переключились на него, и ему пришлось быстро убегать и перекатываться, чтобы его не накрыли огнем. Робо-пауки, в принципе, не вмешивались в бой, так что я даже не понял, на кой черт их сюда притащили. А Вот у меня дела шли не так хорошо. Четыре ракеты я всадил первому меху в известные мне уязвимые руки и скрытый за ней боезапас. Он успешно сдетонировал так, что от первого робота-защитника удалось избавиться легко. Но оставшиеся двое открыли по мне ураганный огонь, от которого на арене было особо не укрыться. Перекатываясь и падая, я попытался бежать по кругу и понял, что не успеваю. Спас меня Вэлл, который все это время что-то делал с сумкой дипломатом, которую он извлек из рюкзака. Из этой сумки раздался странный писк. У меня от него заныли зубы, шакалы Вэлл тоже морщились, но это оказалось ерундой в сравнении с реакцией роботов. Ланселот выронил топор и ухватился за свой сенсорный экран на шлеме, Два подручных бензобота пали на колени, дергаясь, и даже босс попятился, прекратив попытки отбиваться. Я воспользовался моментом, перезаряжая последние три ракеты в ракетницу и снес второго подручного так же, как и первого, после чего тяжелая дура улетела в инвентарь, а рукопашный топор, наоборот, из него был извлечен. Правда, к этому моменту противники слегка пришли в себя и снова открыли огонь, но такой неточный, что легко уклонялся, бегая зигзагами. Самым опасным был момент, когда я уже оказался в зоне действия огнеметов и при этом не ушел из зоны поражения 23-х миллиметровки, но тут я уже применил навык дикого прыжка из ловкости и оказался вне зоны поражения всем, что есть у робота. Зато сам он оказался как на ладони. Бери тепленьким. Врубая свой топор во все кабели подряд, я лез наверх, уворачиваясь от неуклюжих попыток меня сбить. Моей целью был бак с огнеметной смесью на спине машины. Все-таки это было явно навесное снаряжение, так что против грубой физической силы он должен быть менее защищен. А еще через доли секунды я уже летел вниз, закинув в бак противотанковую гранату, выставленную на сработку через секунду. Я успел перекатиться на несколько метров, когда за спиной бахнуло трижды. Сначала приглушенные стенками емкости бах гранаты, Потом с разлетающимися осколками бах самого огнеметного бака и рев пламени бьющего из него, и следом громкий бабах подрыва боекомплекта. Вообще, у этих роботов, налепленных бензоботом, была одна глобальная проблема. Неудачное расположение боекомплекта слишком близко к верхней части торса, а там слишком много точек, через которые его можно было подорвать, вызывая критические повреждения, несовместимые с дальнейшим функционированием боевой машины. Это было еще одной особенностью игры. Если урон разрушает что-то, без чего техника не может функционировать, техника взрывается. С живыми противниками кажется схожая картина, но там просто провешивались дикие криты. Тем временем Шакал добил все турели, а Бензобот снес Лонцелоту здоровье уже до половины. Ланс явно нервничал, потому что за время боя он поймал левел-ап и уже просел опять на половину здоровья. «Мерлин, я, кажется, нашел!» — внезапно позвал Вэл. «Смотри, когда он лупит своими руками в районе верхней пары все сильнее что-то искрит. А это — руки с ракетницей и лазером. Похоже, что они просто приляпаны для увеличения огневой мощи и приляпаны неудачно. Там явно уже накрылась гидравлика. Вон, жидкость течет. А сейчас выходит из строя и электрика. Подозреваю, что остатков зарядов АМ-1 хватит, чтобы отрезать обе эти руки. А потом...» поторопил я. «А потом будем надеяться на рандома Великого», — философски отозвался механик. «Кидай туда свою последнюю гранату, может, зацепим, что ценное. Броня у него с аблиционным покрытием, заряд АМ1 и АМ2, но рассосет процентов на 70. А вот внутренняя часть у него вряд ли покрыта им, так что есть шанс нанести очень мощный урон». «Ну а потом бьем его всем, что есть, по ослабленной броне, и надеемся, что успеем сложить его раньше, чем он убьет ланцелота». «Шакал, когда рванет АМ-2, жахни ему по сенсорам вспышкой», — велел я. «Это даст нам еще секунды три». «Принято», — отозвался Коля. «Погнали!» Я активировал АМ-1 в режиме луча, и, дождавшись, когда Бензабот поднимет правую руку с ракетницей, чтобы как дубиной врезать ей по ланцу, активировал его. Рука отделилась моментально, а остатка заряда хватило на то, чтобы проплавить броню и повредить все электронные связки и миомерное волокно в левой верхней руке. Отрезать не отрезал, но по сути обездвижил. Прежде чем на меня уставился очередной огнемет, я активировал антиматерийную гранату и, прям как бейсболист, пульнул ее туда, где в корпусе теперь была дыра вместо руки. Ланс, который ждал этого, сиганул назад еще в момент отрывания конечности и теперь был вне зоны взрыва. Купол зеленого свечения окутал босса и схлынул, оставляя ему 15% хитов и функциональные руки с щитом, пулеметом и мечом. Огнеметная не выдержала и исчезла. Броня вся была похожа на российский сыр в мелкую странную дырочку. И при всем при этом он все еще был жив. Шакал только сейчас активировал свой навык и ослепил противника, но тот успел дать в Колю длинную очередь, моментально отправив его на перерождение. Это отвлечение стоило ему руки с пулеметом, который снес ударом лонселот, этот же удар снес еще 3% здоровья. Теперь гигантские рыцари остались с рукопашным оружием против рукопашного. Удар, парирование, удар, щит принимает на себя топор, пинок, Нижняя кромка щита врезается в ногу нашего танка и без того ранее поврежденная и механическая коленная чашечка разлетается в клочья. Ланс успевает подогнуть вторую и присесть на обрубке и одном колене, одновременно взмахивая своим мечом и топором. Меч приходится во вражеский меч и предательски ломается. А вот топор удачно подрубает обе ноги противника и тот рушится на спину, поднимая облако пыли от арены. Вел колдует что-то над своим рюкзаком. Я выпускаю весь оставшийся боекомплект в тучу пыли. Вижу оттуда честно вылетающие циферки урона. Один, один, один, один, 1 1 1 И тут сквозь пыль мелькает меч, срубающий Ланселоту правую руку. В левую у него зажат обломок от меча. Тем не менее, он все еще стоит и даже пытается подняться. Бензобот в 4% здоровья выползает из пыли. Рука со щитом сломана, остался только меч. Обе ноги срублены в коленях, но обломков хватает для медленного подползания к нам. Меч свистит еще раз, и Ланселот, попытавшийся закрыться, остается без кисти с обломком. «Интересно, а где я перерожусь?» — вдруг поинтересовался Ланс. Я напрягся. «В смысле? В смысле? Я знаю, как его добить!» — пояснил робот. «Ланс?» «Когда скажу, стреляй своего спайдера в заначке в то, что я кину!» — спокойно велел он. Я пару мгновений размышлял, но потом согласился. «Окей!» Ланселот приподнялся и, не обращая внимания на еще один удар меча, сносящий ему здоровье в один процент, рывком уронил своего оппонента на землю. Грудная броня раскрылась едва ли не как шкафчик, и он проорал. «Стреляй!» На автомате нажимаю кнопку стрельбы из пулемета и выпускаю туда весь оставшийся магазин. Что именно выпало из ланца, я сообразил тогда, когда отпускать кнопку было поздно. Он просто повторил тактику бота-убийцы. Только вместо бота на этот раз был он сам. Взрыв и полоски жизни и Лота и бензобота синхронно сереют. Она нас обрушивается очередной поток системных сообщений.